Глава четырнадцатая. Тайеро Фали выставила меня из библиотеки перед самым закрытием и скип и книг. Да, я плохой человек. Я собираюсь уволочь их с собой и даже не извинюсь, но будем считать, что это мне моральная компенсация. Меня тут вообще убить собираются, и я не верю, что никто и ни о чем не подозревает. Да наверняка даже и знают. Вот эти мальчишки и девчонки, которые со мной учатся. Просто для них это обыденность. Мы ж над каждой убитой коровой не плачем, когда мясо кушаем. Вот и они так же. Я оглядела жующих адептов. Да, если повезёт, больше я никогда всё это не увижу. Эту столовую, эти стены. Ладно, кормят тут вкусно, но жалеть я ни о чём не буду. Макдоналдсы вам в дорогу. Что бы вы все тут на фастфуд подсели, ни на еду, ни на кулинарию. Фастфуд быстрый корм. Сажрать и бежать. Да, я злая. И пусть тот, кто добровольно пойдёт на алтарь, первый бросит в меня камень. Дальше всё было просто. Далия ещё не вернулась из больницы. Мне никто не мешал и переодеться в свой спортивный костюмчик, и панчу накинуть, и книжки хозяйственно прибрать в сумку. Две сумки. Ну, и так, сувенирчиков набросать. Платье я брать с собой не стала. У нас такое не поносишь. А вот накидку с эмблемой, символ факультета, несколько пар нижнего белья, кое-какую канцелярку. Набралось увесисто. Добраться бы до нужного места, не попавшись никому на глаза. Ну, рад. Я подошла к зеркалу, подмигнула своему отражению и нацепила на шею серый камушек, а на руку чёрное кольцо. Вперёд, туська, на Берлин. дорожка словно сама стелилась под ноги вот и строение вот и рад сидящий на ступеньках привет ой понятное дело что за сумки я плюхнула сумки в траву а сама уселась рядом с ним рад нам надо серьёзно поговорить ой ты знаешь что здесь делают с иномерянами э ты это одобряешь э Возмущение было столько, тут и без перевода ясно. Ты бы ещё спросила, кто одобряет бабий яр и хатынь? А то вдруг найдутся уроды. Помоги мне, пожалуйста. Я правильно понимаю? Алтарь здесь. Я кивнула на здание, на ступеньках которого сидела. Рад тоже кивнул. Ты можешь меня проводить к нему? Опять кивок. Я хочу его уничтожить. Проводи меня к нему и уходи, пожалуйста. Э? <з converter> Тоже понятно. Ты уверена? А ты сможешь? Как ты это сделаешь? Я вздохнула, и не уверена, и не факт, что смогу. Я попробую. Хорошо? Рат молчал, думал. Я не давила. Молча достала из сумки свёрток с пирожными. Да там и пирожки были, и вообще всё, что в холодильнике осталось, положила на ступеньки. Э? Что будет с тобой? Не знаю, Рат. Просто не знаю. Может, я и выживу, а может и нет. Ой, меня здесь всё равно убьют. Разве нет? Лучше уж попробовать отдать свою жизнь за хорошее дело. Пафос? Нет. Жестоко и объективно реальность. Циничная такая. Я не выбираю помереть или нет, но выбрать за что умирать. Мне никто не помешает. Эй, кивок на сумке. Да, если можно. Там книги. Ой! Рат молча подхватил обе сумки. Я встала со ступеньек, подошла к нему и обняла, подумала и поцеловала в заросшую бородо щеку. Как бы ни сложилось, ты меня прости, если что не так. Ты замечательный. Показалось мне, или на самом деле из глаза мужчины поползла слезинка, сползла вниз и исчезла в бороде. Я буду жалеть Рат, я буду так жалеть. Наверное, во всем Эрсиане, с которым я знакома, есть только один человек, и это ты. А остальные? Ни Вектор с его потрясающей красотой, ни Аделас. Для меня они не люди. Нечесть, не люди, монстры, чудовища. А что в привлекательной оболочке? Так маскировка же. Все просто. Они маскируются под людей, чтобы от них с криком не шарахались. А внутри это жуткие твари вроде тех. Что в ночных кошмарах. А ты человек и плевать мне на внешность. Рад тряхнул головой и шагнул вперед. Я последовала за ним. Ступеньки скользили под ногами, старые, а скользкие. Мне пришлось взяться за стену и тоже передернуться от отвращения. Слой плесени на ней был толще, чем шоколада на Сникерсе, но иначе я бы точно навернулась. Рад как-то видел, куда идти. А я в полусумраке улавливала только общие очертания: ступеньки, ещё ступеньки, коридор и снова коридор. Дверь старая, словно её 100 лет никто не открывал, или действительно никто. Ой, Рат настойчиво посмотрел на меня. Что я должна сделать? Ой, Рат требовательно взял меня за руку, потом показал на стену рядом с дверью. Там слабым гнилушечным светом подсвечивался контур ладони. Приложить? Я дотронулась ладонью до контура. И что? И ничего. Ни скрипа, ни скрежета, ни открытой двери. Тишина. Рад качнул головой, а потом достал откуда-то нож и протянул мне. Я посмотрела с сомнением. У меня свой есть. Надо с кровью? Кивок. Царапин хватит или по основательнее? То есть Прости, царапин охватит. Ой, сможешь меня поцарапать, а то самой сложно. Ой, рад качнул головой, еще и руками развел. Мол, прости, а потом опять начал изображать нечто. Я прищурилась, глядя на него. День, ночь, время, кивок, рука, приложить, время. Чем-то это напоминало, как разгадываешь математические ребусы. Погоди. Ты хочешь сказать, что как только я это сделаю, времени у меня уже не останется? Кивок. Сигнализация? Тут и идиот сообразил бы. Ещё один кивок, поактивнее. Сюда явятся манги? М-м, просто гордость за себя берёт. Блин, не за свою дурость. Если демон задержится, из меня соцыви сделают. Рад коснулся моей руки и принялся изображать в лицах дальше. Я всё легче читала его мимику или просто уже угадывала, что он хочет сказать. Я поделилась кровью со знаком. Так, теперь надо поделиться кровью с тобой? Кивок. И откуда появился короткий меч вроде тех, которыми вооружили римских легионеров? Я так и не поняла, но Рад достал его, показал и спрятал. Без взмахов, без красивых поз. Я поняла. Ты их ко мне не подпустишь? Кивок. "Рад, ты..." Рад молча опустился передо мной на одно колено. Руки коснулись горячие губы. И было это настолько искренне, я посочувствовала бедолаге. А он-то полюбил. Вот же я тварь. Мы в ответе за тех, кого приручили. Рад понимал, что ничем хорошим моя затея не кончится. но давал понять, что пойдёт со мной до конца и с радостью отдаст остаток жизни за меня отдаст. Я, слова застряли в горле и выходить наружу решительно отказывались. Что я могу ему сказать? Не надо. Я того не стою. Ты можешь прожить ещё долгую и счастливую жизнь. Что? Он сам всё понимает, и я понимаю. И не примет он от меня всего этого. Он принял решение, а я? Что могу я? Только одно. Я отняла у Рада руку и решительно опустилась на колени рядом с ним. Прости меня за всё. Поцелуй вышел неловким. Опыта у меня вообще не было, скажем честно. Да и желания до этого дня не было кого-то поцеловать. Но голова действительно закружилась. Это не преувеличение. В сыром подвале, в полумраке С человеком, от которого шарахнулись во все мои знакомые, идиоты. Дело не во внешности, а душа у Рада благороднее, чем у кого бы то ни было. Наш первый и последний поцелуй. И слезы. Чьи? Я не знаю. Только соль на губах осела. Руки расцепились. Я поднялась с колен, достала из сумки свой любимый перочинный ножок и легонько царапнула ладони и приложила ее к отпечатку. слабо светящемуся в сумраке коридора. Чего не ждал ректор? После ужина он раздумывал, что именно ему сделать: то ли понежиться в кресле у камина с интересной книгой, то ли пойти к Наташе, то ли плюнуть на все, да и удрать в бордель. Все было тихо, спокойно, уютно. Раненым зверем взывала сигнализация, да так, что ректор скочил из-за стола, при больно ударился о него коленом. И несколько секунд наблюдал звёздное небо посреди комнаты, без всякого телескопа. Уй, больно. Что случилось? Как? Он и не думал никогда и не слышал. На этом Наташа и отыграла целых 5 минут. Всё же кабинет ректора, тот самый, где была сигнализация и стояли приборы. Был большим. И сразу было просто не определить ни что, ни где. Ректор метнулся туда, огляделся. И увидел совсем скромное устройство, похожее на небольшую астролябию из темной бронзы, к которой приделана небольшая дудочка. Вот дудочка и воет так, что уши закладывает. И ярким огнем полыхает красный камушек в основании прибора. Неужели кто-то прошел к алтарю Академии? Пещера вопреки моим предположениям была сухой, чистой и даже достаточно светлой. Может, из-за системы зеркал? Как-то оно так было устроено в тех же гробницах, что там всегда было светло. Очень удобно. Здесь идеально светло не было. Ну, так и на улице не белый день. Только луны светят. А так тепло, сухо, чисто. Разве что пыли немного. Помещение округлой формы. Пол вымощен гладкими серыми плитками. А посреди комнаты вот тут меня и затрясло по-настоящему. Белая каменная глыба была предусмотрительно оборудована цепями и кандалами, а еще она была идеально чистой. Глаза этой белизной резала, да слез, да. До... Если тут и текла кровь, то не на пол. Я отчетливо представила, как белый камень с хлюпаньем всасывает алые ручики, и меня словно током пробило. Эй, время твою колонну, время. Рад правильно мне напоминает. Ну, я метнулась к алтарю, встала позади него так, чтобы отыграть немножко времени. Сосредоточилась. Представить рунный круг получилось почти сразу. Я визуализировала его перед собой, чуточку подпитала силой, чтобы засветился и стал виден, стал стабильным. А потом кровь. Так она и была. Надо только провести по царапине ногтем, расширяя, заставляя кровь течь по ладони. и сунуть эту ладонь в центр круга и стиснуть зубы. Ощущение было такое, словно мне в ладонь пкнули горящей сигаретой, только размером с бревно. Больно, жуть. Так я бы да алтаря и щипцами не дотронулась, но сейчас не было другого шанса устоять. И я вцепилась в белую плету свободной рукой, не в саму, в кандалы. Всё ж менее противно. Хоть так на ногах устоять. А ещё Силы утекали стремительно. Я плохо видела происходящее. Перед глазами мелькали чёрные мошки, в ушах шумело. Выдержу, обязана. Шайранов, только не подводи меня, чёрт рогатый. Так, так, так. И что же тут происходит? Ректор был очарователен, как и всегда, в белом костюме, алые рубашки. Наташенька, свет мой, тебе не говорили, Что нельзя лезть куда ни просят. Если бы меня плетью поперёк хребта вытянули, и тогда бы так не взбодрили, я ощерилась. Надо было дождаться, пока ты меня сюда притащишь. Не обязательно сюда. Можно на земле Ларинских. Что же ты творишь, детка? Придётся тебя. А так бы хоть детей родила. Пару лет пожила. Ректор шагнул вперёд. Рад тоже встал и поднял клинок. В другой его руке появился крохотный круглый щит. И вот его-то появление и напугало ректора до колик, до медвежьей болезни, до Да что тут происходит? Ци радни стал вступать в дискуссию. Он молча ринулся в драку. Впрочем, ректор оказался тоже не лыком шит. От первого удара его прикрыла магия, а потом, потом откуда-то меч появился и в его руке И сталь зазвенела о сталь. А рядом с ректором начали появляться ещё люди. Я их не знала, никого не знала. Маги? Он позвал кого-то на помощь? Но почему они пока не нападают? Почему смотрят на Раду с таким ужасом? Убей эту девку. Это она, орал Садоварнь хуже, чем мечом орудовал. Ах ты ж гадина! Я даже пошевелиться не могла, не то что уйти с пути заклинания. Сверкнуло нечто, размазался в прышке рад, закрывая меня от непоимечего. Ректор метнул ему вслед клинок и достал. Хорошо тогда стал. На боку моего защитника расплылось алое пятно. Нет! Орать я тоже могла, но с места двинуться увы. Зато полыхнула ярость, гнев, ненависть. Это тоже сила. И если её не хватало, В воздухе сверкнул и открылся портал над самым полон. Шайранал Дершастен Калин ждал. Ждали наёмники. И тишина. Шайранал уже собирался коснуться браслета на запястье, позвать девчонку, когда ощутил, она действовала, медленно, словно из страшного далека, пробивая к нему дорогу. Что ж, это понятно. В прошлый раз они говорили в местах прорывов, там проще пробиться. Рвать едва склеенное проще, чем изначально целое. Хватят ли у неё сил? Готовность раз. Шайранал подобрался. Похватали клинки наёмники. Они вступят в бой сразу же, стоит только открыться пути. Медленно, очень медленно в ткани мира появлялся разрыв. Неполноценный прорыв. Тот можно сравнить с воротами. На такое у Наташи сил не хватило бы. Калиточка, не больше, а то и досочка. В заборе отодвинут те. Но шайра налу этого хватило. Как только над полом проблеснула алая черта прорыва, он шагнул туда и исчез. Секунды позже вслед за ним посыпались горохом наёмники. Одно заклинание рад отбил, только одно. А второе сказаны пожилым мужчиной в ночной рубашке, которого, видимо, вытащили из кровати. Я понимала, что увернуться не смогу. Да и нельзя. И если я сейчас оборву заклинание, то второй раз уже его не повторю. И рад погибнет зря. Больно. Так больно. Это всё? Как оказалось, нет. Потому что заклинание не долетело до меня. Его принял на свой клинок Шайронал, который наполовину высунулся из провала. И обрывки каста разлетелись в разные стороны радужными клочьями. Наташа. Держу, стоном отозвалась я. Демон! завизжал ректор. К чести мангов не побежал никто. Это иномерияне для магов были непривычны. Никто ведь не ждёт от коровы на бойне, что она превратится в динозавра и сожрёт своих убийц. Это же просто корова. А вот демон? О, это исконный враг. И заклинание в него сразу же полетело, чуть ли не две дюжины. Я видела, ауры, я ведь их вижу. Шай Роналл откатился в сторону, а из провала уже выходил следующий демон. Вот ему и досталось. Только к лучу по сторонам брызнули. Меня залипала кровью, но двигаться так и так было нельзя. Даже руку поднять, с лица ошметки смахнуть, ничего нельзя. Стоять и чувствовать, как утекают силы. Как дрожат колени, как утекает кровь и сама жизнь. Нат, лови. Шайранал каким-то чудом оказался рядом и нацепил мне на шею круглую блямбу, тяжёлую, тёплую. Что это? Спросить я не успела, поняла сама. Накопитель. И судя по хлынувшему в меня потоку силы, не пустой. Ой, не пустой. А демон метнулся вперёд, к магам, отлетел в сторону садовар. Кто-то кричал. Кто-то всё смешалось в дикую свалку. А демоны шли, шли. Они выходили, вооружённые, опасные, громадные. Как они все здесь помещаются? Зал рассчитан человек на 50, не больше. Или это магия? Удар. Ещё один. Я толком ничего не понимала. Наши, чужие, демоны или магия? Не разобрать. Только очень больно, очень страшно. и очень холодно. И дикий крик в ушах стоит, словно пробка. Я услышала его и только потом поняла, что кричу сама. Что-то сверкало, горело, рушилось. Два демона повиность крику шайра нала. Встали передо мной, сомкнув щиты, словно стена. "Рад!" взмолилась я. "Бесполезно, то ли языка не знают, то ли наплевать им на все мои просьбы. У них свой командир есть." Сила текла сквозь меня. Печать стабилизировалась. Я выдохнула и убрала руку. Всё, можно не дёргаться. Теперь это развеется, только если меня убьют. Тут бы и сесть, тут бы и отдохнуть. Но рад. Я осторожно опустилась на пол и выглянула из-за ног демонов. Вот он, лежит, свернувшись в позе эмбриона, и лужа крови под ним, тёмная, почти чёрная. Я потянулась к мужчине. Один из демонов понял, что я делаю, но препятствовать не стал. Вместо этого кивнул товарищу, и они сдвинулись так, чтобы перекрыть траекторию обстрела. А заклинания продолжали лететь с обеих сторон. Маги сопротивлялись отчаянно. Демонов было больше, они давили грубой силой, но я кое-как подтянула к себе Радда. Мужчина еще дышал, еще жил. Но даже на операционном столе у него не будет шансов с такой дырой в животе. Не умер от кровопотери он только потому, что большую часть сосудов прижгло в глухую. Рад. Темные глаза открылись. Эй, все было понятно и безумно больно. Я плакала. Рад, я тебя тоже. Я тебя тоже люблю. Я не знаю, как и когда это получилось. Не умирай, пожалуйста. Тело рядом со мной вытянулось, вздохнуло последний раз и замерло. Слёзы хлынули потоком. Нат, демон оказался рядом, и на голову ректора, которая была у него в руке, я посмотрела с видимым удовольствием. Кажется, наши победили. Они все сдохли? Да. Это твой друг? Я прикусила губу. Друг? А кто мне, правда, рад? Не мой урод, единственный друг. человек который полюбил меня человек которого неожиданно для себя полюбила я как объяснить это демону это мой муж прости он был достойным воином я отдал жизнь не зря я молчики внула вы уничтожите это алтарь казался мне белым слизником гадким бледным мерзким слизнем кучей блевотины которую исторгло неведомое мне существо Да. Отходи. Шайра наalk кивнул своим людям. Те приблизились. В руках у демонов были чёрные мечи, и я тут же почувствовала их ауру. Да, эти могут. Тут не то, что алтарь, что хочешь разнесёт. Но как? А оказалось, просто. Всё происходит очень просто. Демоны встали с четырёх сторон от алтаря, над самим камнем, не касаясь его даже кончиком крыла. Завис Шай Ранал. Разом пять клинков вонзились в белую пакость. Четыре по всем четырём сторонам, пятый посредине. Действительно слизень. Алтарь задвигался, словно живое существо. По ушам ударил тонкий пронзительный виск на грани инфразвука. Я скорчилась, прижимая изо всех сил ладони к ушам. Демонам пришлось ещё хуже. У них из ушей хлынула кровь. Из-под клинков заструился белый свет. Рад! На моих глазах тело мужчины изменялось, трансформировалось. В белом свете исчезал горб, разглаживались морщины, пропадала жуткая волосня. Сейчас передо мной лежал парень лет 30, не больше. Молодой, симпатичный. Рука болела всё сильнее, не та, что ранена, другая. Словно кто-то сжал её в тисках. И принялся перемалывать мне кости в мясорубке. Шае, это я еще успела сказать, а вот что-то еще без памятства накрыло, как и всегда, быстро и неожиданно. Когда я очнулась, за окном стоял светлый день. Пару минут я вспоминала, что именно произошло, а потом со стоем схватилась за голову. Рад, Алтай, демоны, ректор. Где я и что со мной? Я огляделась по сторонам, решив, что если я у друзей, можно, а если у врагов, все равно меня уже никогда не простят. Тут притворяйся, не притворяйся. Хм, вот как хотите, а я в Эрсияне, в том самом кабинете ректора, в котором он проводил проверку первокурсников. Но почему Шей Роналл не забрал меня? Он же знал, он должен был, или? Что случилось? Хвала небу, ты пришла в себя. Я уж беспокоился. Третьи сутки пошли. Голос был мелодичным и чистым. Я повернула голову к источнику звука. Хм? А чувствовала я себя вполне неплохо. Ничего не болело, не кружилась, меня не тошнило. Мужчина подошел ко мне и встал так, чтобы я могла его видеть. Молодой, лет тридцать-тридцать пять. Тёмные волосы стянуты в недлинный хвост. Тёмно-карие глаза улыбаются. Нос длинный, с горбинкой, лоб высокий, подбородок с ямочкой, а лицо неожиданно круглое. Словно кто-то переместил аристократические черты на моську потомственного крестьянина. А всё равно симпатично. Не идеально, но вполне себе симпатично. Ты кто? А чего манерничать? Выяснять надо. Рад. Да неужели? Но это я еще помнила, как изменялось тело убитого друга, словно плавилось под моими руками. Может тогда он умер, практически? Пожал плечами Рат, или пока Мак. Но на нас были надеты брачные браслеты. Ты удержала мою душу, алтарь отдал то, что поглотил. Я потёрла лоб. Рука повиновалась, а вот мысли... Мыслей было слишком много. Как-то они в голову не влезали. А с самого начала рассказать нельзя? Мак ухмыльнулся. Одет он, кстати, был без малейшего шика. Непритязательная тёмная рубашка, такие же штаны, заправленные в высокие сапоги. Украшений на нём не было вообще, только браслет на левой руке. Браслет подозрительно знакомый. Я посмотрела на свою руку. Я Да. Ты мне надела этот браслет. Ещё тогда. Когда, почти стоном вырвалось у меня. Мак понял моё состояние, подхватил со стола паяльник и протянул мне. Давай я тебе расскажу всё по порядку, а ты послушаешь, успокоишься и решишь, что со мной делать. Я прикрыла глаза. У меня есть выбор? Конечно. Шайранал будет рад видеть тебя на Димейне. Он об этом сам сказал. Он жив? Что ему сделается? Диманьуки утащил с собой два десятка голов магов, набрал трофеев, потерял, правда, половину своих, но как я понял, это были наёмники. Айрсиан и Димейн расцепились. Теперь он у них станет народным героем. Я выдохнула. Пусть и видела я демона всего два раза, но хорошо. Он правильный. Есть и ещё один вариант. В архивах совета есть расчёты порталов. Даже не сомневаюсь. Меры, откуда прибывали и намеряние, давно найдены и всё просчитано. Не сейчас, но примерно через месяц, когда ты сможешь перенести переход. Я могу открыть портал в твой мир. Да? Вернёшься домой, как ни в чём не бывало. А, я шевельнула рукой с браслетом. Попробуем разорвать или ослабить связь. Опять же, между мирами приличное расстояние. Перспективы. Или можешь остаться в Эрсияне. Обещаю, теперь никто не будет никого приносить в жертву. Да и не зачем. Отучишься, станешь магом. Час от часа не легче, хотя тут и часа не прошло. Давай ты расскажешь все с самого начала, а я потом приму решение. Как тебя всё-таки зовут? Ты не догадалась? О чём? Рад, безусловно. Так меня мать звала. А ещё Крадас Алмарский.